Глава 4. Контору вербовщиков Данька нашел без труда. Она располагалась рядом с посольством Берка. Двое длинноногих, бледнокожих, чужих, вооруженными бластерами, расхаживали внутри периметра активированного силового поля окружающего посольства. Впрочем, притулившийся рядом трехэтажный куп из стекла и бетона с вывеской «Управление делами галактического протектората Лента-5» обходился без серьезной охраны если не считать за таковую вахтера-отставника с пивным пузом, дрыхнувшего на входе в компании выключенного полицейского дроида. После визита в секонд-хенд Данька облачился в мятую клетчатую рубаху, поношенные джинсы и вытертую рабочую куртку. Разумеется, все без сетевой ткани, вообще без каких-либо гаджетов. Парикмахер за 20 минут превратил аккуратную прическу курсанта военного училища в полубокс, Осмотрев себя в зеркале парикмахерской, Данька остался доволен. Тот еще вид. Не хватало в качестве последнего штриха ссадины на скуле. Но, поразмыслив, он решил, что это сделало бы получившийся образ чересчур законченным. Как говаривал преподаватель диверсионного дела, «В образе того, под кого вы маскируетесь, всегда должна быть некоторая недосказанность. Помните, что жизнь несовершенна». Данька кивнул своему отражению. «Ага». «Еще как несовершенно! Забудешь тут!» Полученный у автосекретаря одноразовый маяк провел дань к ватсоне, вахтера через лабиринт коридоров и редких посетителей к обычной двери без номера. Он, не стучась, повернул ручку двери и развинченной походкой вошел в кабинет. Плюхнулся на колченогий стул посреди комнаты, выщелкнул из пачки сигарету и поймал ее губами. «Не курить!» Голос, усиленный динамиками, под потолком был полон усталости и добропорядочного клерка, вынужденного по долгу службы полный рабочий день общаться со всякой швалью. Данька заложил сигарету за ухо, убрал пачку, продемонстрировал пустые ладони и широкую улыбку своему отражению в расположенной напротив двери зеркальной стене. «На пол не плевать», — продолжал усталый голос, — «отвечать только на мои вопросы». Данька закинул ногу на ногу и со скучающим видом кивнул. «Сядь прямо!» Он с видимой неохотой подчинился. «Гражданство!» «Галактическая империя!» Голос вдохнул. «Смысл пробивать тебя через базу полицейского управления есть, как думаешь?» Данька скривился. «Ясно!» «Лет?» 25 пять!» «Вранье!» — ответил голос. Чего на ленту собрался? «Романтика дальних странствий позвала», — съехидничал Данька. Динамик придал смешку собеседника металлический оттенок. Панель в тени слева откинулась. В небольшой нише лежала пачка растрепанных ламинированных страниц. «Ознакомься с условиями, предлагаемой работой и контрактом». Данька неспешно встал, забрал пачку, сел и, перегнув с треском, пролеснул. Потом снова с линцой встал, не сходя с места, закинул пачку обратно в нишу и опустился на стул. Ознакомился внимательнейшим образом. Голос в динамиках хмыкнул. Стенная панель захлопнулась. — Не слишком торопишься с метрополис Данька мотнул головой. — Загостился. — но тебе видней. Голос умолк, и в этом молчании Даньке подчудилось напряженное размышление. Потом голос сказал, «Законы Галактической империи не позволяют заключать контракт на работу на планетах фронтирной зоны с лицом без проверки личности, нанимаемого». Данька нарочито поскучнел лицом. «Но учитывая тот факт, что на ленте 5 в настоящий момент действует режим галактического протектората, то согласно нормам галактического права этот вопрос решается на усмотрение управления делами галактического протектората ленты 5». Данька радостно осклабился. В динамике раздался едва слышный скрип поворачиваемого кресла. На несколько секунд зеркальная стена стала прозрачной. За стеклом стоял новенький офисный стол с выключенным объемником, пластиковой кружкой в потеках кофе и переполненной окурками пепельницей. За столом спиной к Даньке сидел человек. С этой стороны стекла было видно только обрамленную торчащими, как пакля пегими волосами, бледную лысину, и поношенный темный пиджак с обсыпанным перхотью воротом. Обладатель голоса, не оборачиваясь, вскинул вверх левую руку с поднятым указательным пальцем. Рука застыла в воздухе, а правая ладонь клерка, в свою очередь поднявшись над плечом, трижды медленно соединила в кольцо большой указательный палец. Затем руки опустились, и стекло снова потеряло прозрачность, превратившись в зеркало. «Если предложенные в контракте...» условия устраивают тебя то его можно подписать прямо сейчас со знакомым стуком опустилась стенная панель на этот раз ниша была пуста даньки на лицо выразила мучительную сосредоточенность или же ты можешь обдумать все как следует и прийти в другой день скажем завтра да сказал данька твердым голосом завтра советую не тянуть с решением в голосе клерка послышалась насмешка На эту работу много желающих. — Я понял. — Поскольку я тебя уже знаю, скажешь автосекретарю свой номер, и он отправит тебя ко мне. Запоминай, повторять не стану. Данька сосредоточенно кивнул. Голос произнес сочетание цифр и издевательским тоном пожелал удачи.